Он был мертв три дня и почернел, как вот мой кафтан. Его сейчас же окрестили, и вскоре он опять расстался с жизнью. Его тогда похоронили на кладбище по святому обряду. «Почему ты выбросила с ночью из окна башни в боре и пыталась сбежать? Я хотел идти на помощь в Компьен. Они хотели доказать, что Жанна покушала совершить смертный грех,